Глава 7. Риск как шанс. Три техники, чтобы и перестать бояться нового и расширить возможности. Бытовой выбор обычно достаточно легок. Сходить с подружками в кафе или посидеть вечером дома, приготовить ужин или заказать доставку. Определиться в серьезных вопросах сложнее. Съемное жилье или ипотека. Родить ребенка сейчас или потом. Принять решение мешает его рисковость, к тому же все по-разному реагируют на возможные перемены. Одни смело шагают в неизвестность и часто добиваются успеха. Другие боятся лишиться стабильности, даже если она не особо удовлетворяет. Приходящие ко мне клиенты бывают и из первой, и из второй группы. Хорошо помню одного парня. Он всегда шел в банк но иногда перегибал палку и проигрывал в борьбе с самим собой. Однако есть и те, кто совсем не готов дерзать. Мой давний клиент Владимир считал риск синонимом неосмотрительности и опасности. Он много лет мечтал открыть свой бизнес, но никак не мог решиться. Спустя несколько сессий Владимир поверил в себя и достаточно осмелел, чтобы изменить жизнь. Свое дело он так и не открыл, но решил бросить нелюбимую работу и заняться фотографией. Многолетнее хобби стало профессией. Почему одним по жизни везет, а другие становятся хроническими неудачниками? как осознанное отношение к риску связано с жизненным сценарием человека и как оно формируется. Риск и осознанность. Психология рассматривает риск как субъективное восприятие опасности, сопряженной с неопределенностью будущего, но одну и ту же ситуацию или обстоятельства каждый человек воспринимает по-своему, как угрозу или как возможность. Применительно к риску, Осознанность помогает отделить иррациональный страх от объективной опасности и принять более взвешенное решение. Команда ученых под руководством Джадсона Брюэра выявила, что практика осознанности снижает активность в миндалевидном теле мозга, областях, ответственных за страх и тревогу, и активизирует префронтальную кору, отвечающую за принятие решений и самоконтроль. Почему одни идут вперед, а другие отступают? Инстинкт уклонения от опасности. Для наших пещерных предков избегание рисков было условием выживания. Своевременная или даже заблаговременная реакция на угрозу давала больше шансов выжить и передать потомкам гены предусмотрительности. Так в мозге закрепился механизм быстрой оценки угроз и автоматических реакций на них. Главную роль в восприятии риска играет лимбическая система, особенно миндалина. Именно она запускает реакцию «бей, беги, замри», которая доминирует над рациональным мышлением. Оценив обстоятельства как угрожающие, мозг инстинктивно приказывает телу действовать. Позже кора определит, что ситуация это была совершенно безобидной, но дело уже сделано. Участники исследования нейробиолога Антонио Дамасио с более активной лимбической системой чаще принимали консервативные решения – даже если логика диктовала более выгодные, но рискованные шаги. Ничем, кроме инстинктивного влияния эмоций, это объяснить невозможно. Боязнь ошибки. Социальные и культурные установки требуют постоянно осторожничать. Из народной мудрости про «поспешишь людей насмешишь», «не зная броду, унесуйся в воду», «не доглядишь оком, заплатишь боком» вырастают убеждения, риск – это безответственность. Неудача признак слабости, ошибка равна провалу. Подобные внутренние ограничители блокируют новые, не совершавшиеся ранее действия. Люди боятся не самого риска, а психологических последствий ошибки, чувства вины, стыда, общественного осуждения, потери статуса или самоуважения. В корпоративной культуре это часто проявляется без инициативностью. Сотрудники избегают вносить предложения, Чтобы не быть непонятыми, понятыми неправильно или наказанными за ошибку. Когнитивные искажения Мозг часто видоизменяет восприятие риска, причем не в лучшую сторону. Существует несколько основных когнитивных искажений. Эффект потери описан в теории перспектив Канемана и Тверски. Психологическая боль от потери равна удовольствию от выигрыша, умноженному на 2-2,5. То есть приобретение 100 долларов ощущается существенно менее значимым, чем их утрата. При оценивании рисков вероятность потери перевешивает существенную потенциальную выгоду. Иллюзия контроля. Преувеличение своей способности влиять на случайные или неконтролируемые события. Например, уверенность в исходе биржевой сделки, основанная на интуиции или прошлом опыте, хотя на деле рынок непредсказуем. Иллюзия воздействует парадоксально, с равной вероятностью потворствует или препятствует рисковым действиям. То и другое в попытке полностью подготовиться к предстоящему. Крепость с задним умом. Уверенность, что «я так и знал» после наступления события. Это искажение делает неудачи особо болезненными, ведь все можно было предотвратить. В будущем это когнитивное искажение не дает действовать, так как каждая неудача переписывается как очевидная, а риск представляется проявлением глупости. Американский психиатр Эрик Берн ввел понятие жизненного сценария, подсознательной программы поведения, сформированной в детстве на основе родительских посланий, установок и жизненного опыта. Сценарий определяет, как человек воспринимает себя и мир как жертву или как автора своей жизни. Жизненный сценарий везунчик. Осознает риски, но не позволяет им остановить себя. Везунчик не отрицает опасности, но умеет справляться с собой. Ему свойственно просчитывать последствия, но он осознает, что без выхода из зоны комфорта рост невозможен. У такого человека развита способность принимать разумный риск, они стремятся к гарантированной безопасности, воспринимают неудачи как опыт. Провалы считаются не крахом, а уроком. Если я чего-то не умею, то это временно, я ведь смогу научиться. Это проявление мышления роста. Везунчики делают выводы, изменяются, пробуют вновь и становятся сильнее после каждой неудачи. Это не поражение, это обратная связь действует на основе ценностей, а не страхов. Главное в поведении не стремление избежать боли, а личные ориентиры. Выяснив важное в данный момент, человек принимает решение, даже если это страшно или неудобно. Набив шишки, он открывает для себя простую истину. Страх – естественный процесс, но он не должен быть главным советчиком. Знает себе цену. Я выбираю движение, потому что это соответствует моим целям. Способен к гибкости и обучению. Везунчик открыт к новым стратегиям и не цепляется за единственно правильный путь. Легко адаптируется, любит обучаться. Ошибки для везунчика не повод сдаться, а причина искать новые подходы. Жизненный сценарий «неудачник». Живет под девизом Лучше ничего не делать, чем сделать и пожалеть. Это позволяет свести к минимуму опасность любых рисков. Такой человек стремится к стабильности. Он боится совершить ошибку, страшится осуждения и неизвестности. Подвернувшийся шанс долго мысленно пережевывается, пока не найдется причина все-таки его не реализовывать. Часто такая стратегия является результатом воспитания. При котором акцент делается не на развитие и попытки добиться успеха, а на избегании любых ошибок. Ждет наилучшего момента перфекционизм парализует и заставляет ждать идеальных условий денег, времени, уверенности. Однако подходящее время почти никогда не наступает, а результатом продолжительных беспочвенных ожиданий оказывается хроническая прокрастинация и упущенные возможности. Успех — это случайность. Живущий по сценарию неудачника человек приписывает чужой успех к стечению обстоятельств, связям, особым врожденным талантам, но никогда упорному труду или навыкам. Такая убежденность отнимает у неудачника главное — мотивацию. Зачем стараться, если все решит случай? Зачем растрачивать себя и выкладываться, если успех зависит совсем от другого? В психологии это называется внешний локус контроля. Жизнь, по мнению неудачника, определяется исключительно внешними факторами. Перманентные сомнения. А вдруг не получится? Я еще не готов. Классическое «я подумаю об этом завтра» позволяет ничего не делать сегодня. Утро вечера действительно мудренее, а внутренний голос неудачника всегда дрожит от страха и неопределенности. Такой человек не верит в свои силы, поэтому максимально затягивает действия в ожидании подходящего момента, завтра. Однако страх сам не уходит. Побороть фобии и сдвинуть дело с мертвой точки можно только приложением усилий. Представленные жизненные сценарии везунчика и неудачника различаются не талантами или возможностями отдельных людей, а их установками, привычками мышления и реакцией на страх. Томаса Эдисона, одного из самых продуктивных и известных новаторов в истории, однажды спросили, как он относится к тысячам своих неудачных попыток изобрести лампу накаливания. Он ответил, я не потерпел поражение, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Здравый риск равно дружба с самим собой. Удержать равновесие между рисковым поведением и избеганием опасности как таковой вполне возможно. Предоставим несколько рабочих рекомендаций. Признать свой страх, не подавляя его. Страх не враг, а сигнал о значимости события. Отказ от борьбы и принятия эмоций снижает ее интенсивность. Создать метапозицию. Научиться наблюдать за своими мыслями и чувствами. Это поможет понять, какие убеждения управляют поведением. Скажем, никак не решая сменить работу, человек при самонаблюдении и анализе понимает, что слушает голос матери. Главное – стабильность. Корень проблемы обнаружен и сделан первый шаг к проработке страха. Когнитивная реструктуризация. Замена ограничивающих убеждений поддерживающими. Я не справлюсь. Я могу научиться. Лучше не рисковать. Без риска нет роста. Ошибка – это провал. Ошибка – это опыт. Наблюдение за везунчиками и моделирование их поведения. Возможно, через чтение биографии, коучинг, личное окружение. Формирование привычки действовать решительно начинается с управляемого риска. Выступление на публике. Предложение, идеи, одиночного путешествия. Согласно исследованию, опубликованному на платформе ResearchGate в 2019 году, готовность к риску положительно коррелирует с уровнем психологического благополучия. В эксперименте участвовали будущие офицеры-спасатели. Те, у кого была определена высокая готовность к риску, продемонстрировали лучшие показатели адаптации и устойчивости в стрессовых ситуациях. Изменение сценария от жертвы к автору. Да, мы возвращаемся к возможности самостоятельно творить свою жизнь. Осознание текущего сценария. Признать, что стиль мышления и поведения не случайны, а сформированы в прошлом, это отправная точка. Задачи этого этапа в основном относятся к самоанализу. Распознайте автоматические реакции, страх, избегание, самокритику, зависимость от мнения других. Выявите ограничивающие убеждения. Типа, я недостаточно хорош, успех не для меня, лучше не рисковать. Постарайтесь понять, откуда взялись эти ограничивающие убеждения. Кто их внушил? Родители, учителя, окружение? Ответьте на несколько вопросов для успешной саморефлексии. Какие повторяющиеся сценарии я вижу в своей жизни? Какие убеждения стоят за моим страхом действовать? чей голос я слышу, когда сдерживаю себя. Определение желаемого сценария. Этап выбора новой модели мышления и поведения. Не создание волшебной версии себя, а подготовка внутреннего ориентира, образа автора своей жизни. Как бы действовал человек, живущий в соответствии со своими ценностями, а не страхами? Используйте ролевые модели. Как бы на моем месте поступил уверенный в себе человек? Какой выбор я сделал бы, если бы не боялся? Какие качества я хочу развить в себе? Смелость, настойчивость, ответственность? Выбор точки перехода. Определите реальную, малозначительную ситуацию и опробуйте в ней новую стратегию поведения. Обычно это помогает чувствовать себя увереннее и чаще высказывать свое мнение. Критерии точки перехода. Ситуация вызывает внутренний дискомфорт, значит в ней скрыт страх и потенциал для роста. Риск управляем, не угрожает жизни и базовой безопасности. Результат не гарантирован, важен сам шаг. Рефлексия. Любое действие должно быть позже осмысленно. Если что-то прошло не идеально, Важно установить причину, чтобы не оказаться отброшенным в старый сценарий и избежать самоосуждения. Главное фиксировать прогресс. Даже маленький шаг уже разрыв старого сценария. Методика сценарная карта. Сделать две карты: неудачника и везунчика. Карта сценария неудачника. Как я думаю, действую, чувствую и чего избегаю. Карта сценария везунчика как я хочу думать, чувствовать, действовать, на что готов пойти ради позитивных изменений. Задача. В реальных ситуациях постепенно переходить от одной карты к другой. Мы не можем полностью устранить риск, но способны поменять отношение к нему и вместе с этим изменить судьбу.